Вы ее часто встречали? Не очень. Иногда мы вместе ходили в кино, а летом она брала нас с Зосей в залесье горное. У Анки там дядя, он уже на пенсии, но любит, когда молодые девушки его навещают, и Ремочку водки пропустить тоже любит. Мы приятно проводили там время. Немножко дурачились. Дом у него хороший, большой сад, да и на солнышке можно позагорать. Вы не припомните его адрес? Он живет на Променной, номер 39. Вы бывали вместе в ресторанах? С Зосей бывала, а втроем как-то не приходилось. А жениха Эльмар вы знали? Его зовут Яблочко. Кристина покачала головой. Нет, такого не знаю. А у вас есть жених? Выдмо улыбнулся. Муж. Где он работает? Гардеробщиком в Мелодии. «Наверное, хорошо зарабатывает». «А Зофья Уэйская живет одна?» «С матерью. На улице Гжималы пять». «Это, пожалуй, все. Спасибо». Выдма распрощался с паном Вацлавом и вернулся к своему автомобилю. Несмотря на то, что был вечер, он решил ехать на улицу Гжималы и в конце концов поговорить с этой неуловимой Анкой. Это был маленький переулок, идущий от Ратушевой. Выдма без труда отыскал дом номер пять. Дом старый, тронутый временем, трехэтажный. Майору показалось странным, что перед домом стояла милицейская Варшава, а на тротуаре группа людей оживленно разговаривала с милиционером. Выдма приказал шоферу остановиться немного, не доезжая, и медленно направился к дому. Порочи Герсон отыскал в Союзе журналистов секретариат и, представившись, объяснил цель визита. «И «Еще одно», — закончил он, — «я попросил бы вас, чтобы вы лично приняли участие в дальнейшей классификации. Мне нужны только варшавские журналисты. Хромые и косые не в счет. Этот Кароль должен быть привлекательным мужчиной». «Постараюсь вам помочь», — рассмеялась секретарша. Таким образом, поручик Герсон получил четыре фамилии кандидатов, отвечавших его требованиям. Записав адреса, домашние и редакции, он сразу же решил пойти по следу. Однако перед выходом позвонил в управление. «Хорошо, что позвонили, поручик», — услышал он в трубке голос сержанта Бурова. «Четверть часа назад звонил майор. Вы должны немедленно ехать на улицу к Жималы 5». «Не знаете, в чем дело?» Похитили девушку, но подробностей не знаю. Я тоже еду туда. Берите машину и захватите меня по дороге. Я буду ждать возле музея войска Польского. Так случилось, что полученные адреса, среди которых был и адрес Кароля Пожистого, не были проверены сразу же, что в значительной мере затянуло раскрытие преступления. В жесте выдмы... Несмотря на его гражданский костюм, было что-то начальственное. Милиционер сразу почувствовал это, быстро выбрался из толпы и подошел к майору. «Что случилось?» — спросил Выдма, показывая свое удостоверение. «Похитили девушку, товарищ майор». «Из квартиры Уайской?» «Да». «Какой этаж?» «Второй. Вход из подворотни». «Там кто-нибудь есть?» «Поручик Виток из районного отделения «Прага-Север». «Ждем скорую помощь». Выдма отстранил любопытных и вошел в дом. Лестница была деревянной, сильно стертыми ступеньками. На втором этаже у дверей квартиры стоял приземистый широкоплечий мужчина с пышными усами, с красной опухшей физиономией, а рядом девушка в свитере и юбке, такой грязной, что с трудом можно было определить ее первоначальный цвет. «Кто вы?» — коротко спросил Выдма. Мужчина окинул его внимательным взглядом. «Сторож, а что?» «Вы мне понадобитесь, прошу вас никуда не уходить». В прихожей было темно, но из открытых дверей, ведущих вглубь квартиры, падала полоска света. Выдман вошел в освещенную комнату. На тахте всхлипывала пожилая женщина, возле которой хлопотала черноволосая девушка. С несколько озабоченным выражением на это взирал высокий молодой сотрудник милиции — Выдма вспомнил, что где-то уже с ним встречался, но поручик, очевидно, помнил его лучше, ибо встал по стойке смирно и отрапортовал. «Товарищ майор, поручик...» «Знаю, знаю», — прервал его Выдма. «Что здесь произошло?»